Свадьбы. Снова Персия, знакомые когда-то пройденные дороги, подвластная македонскому царю страна. И тут в Персии сразу начались для Александра крупные неприятности. Произвол сатрапов, уверенных, что Александр погиб в Гидроссии, заговоры, новоявленный царь индийцев, уже надевший на себя высокую кефару персидских царей. Александр, решил взять государство в железные руки. Люди, не оправдавшие его доверие, должны умереть, и он казнил каждого, кто не смог оправдаться на следствии. Пусть знают все, что преступники будут наказаны, и наказаны жестоко. Но казни и заговоры — не битва с врагом на поле сражений. Это оставляет ядовитый след в памяти, омрачает душу, ожесточает сердце. И теперь уже редко видели царя веселым, он тяжело и угрюмо смотрел на людей. По Саргады — древний персидский город. Снова ехал Александр на коне во главе конницы Эторов по знакомым улицам, по слепым окнами внутрь дворов улицам восточного города. Едва отдохнув, он отправился навестить гробницу Кира. Вот и луговина, и белые дорожки, ведущие к темному саду, где стоит этот небольшой зикурат. Смущенно, не глядя в лицо Александру, встретили его маги. Чувствуя недобро, Александр соскочил с коня и поспешил к гробнице. Гробница была разграблена. У Александра от гнева и возмущения стало темно в глазах. Осквернили гробницу Кира, которого он так почитал. Аристобул. Ты когда-то украшал последнее жилище этого великого царя. Попытайся еще раз войти к нему и посмотри, что там. Аристобул тогда был на несколько лет моложе, но и сейчас он сумел подняться к куполу. Купол оказался разбитым. Крышка гроба снята, тело Кира сброшено. Все драгоценности, украшавшие гроб, золотой стол, золотая посуда, славное оружие царя — Все вытащили из гробницы. Пытались унести золотой гроб, рубили его, сплющивали, чтобы протащить в узкое отверстие, но не смогли, и оставили его исковерканным. По приказанию Александра Арестабул исправил гроб, уложил тело Кира, закрыл крышкой. Снова поставил покойному царю золотой стол и золотую посуду. Снова положил ему роскошные, шитые золотом одежды, ожерелья, золотые цепи с драгоценными камнями, украсил гробницу яркими лентами. Дверцу сделали незаметной, заложили ее камнем, замазали глиной и в глину вдавили печать царя Александра. Магов Александр приказал пытать. Пусть назовут преступников. Маги терпели пытку. Но сказать ничего не могли. Они не знали, кто разграбил гробницу. «Спросим у Арксина», — мрачно сказал Александр. «Как могло случиться в его сатрапе это злодеяние?» Войско Александра тронулось к Персеполю. Сатрап Персии Арксин встретил царя дарами и приветствиями. Лукавый перс не скупился на пышные похвалы победам Александра. Но следствие подтвердило обвинения. Арксина повесили. Мрачные мысли одолевали Александра. Как скоро все эти люди, которым он доверил власть, похоронили его? Кого поставить в Персии вместо Арксина? Телохранителя Певкеста, человека, который доказал в войне с малыми, что готов умереть за своего царя. Певкест. Один из первых надел персидскую одежду. Он выучил персидский язык, чтобы не зависеть от переводчиков и быть наиболее полезным царю в управлении персидскими областями. «Ты возлагаешь на меня тяжелую ношу, царь», — сказал Пивкест. «но я приму ее, если ты этого хочешь». Стоял февраль. Войско Александра продвигалось к Сузам, шли медленно. Отдыхали. Раскинув лагерь среди садов и полей, на берегах рек, кони паслись в лугах, нагуливая силу. Но царю отдыха не было. Доклады, отчеты по содержанию войска, письма из дальних сатрапий, письма из Индии, неурядицы, вспышки восстаний, письма, требующие немедленного вмешательства царя. И письма из Македонии, от которых можно сойти с ума. Царица Олимпиада бушует ненавистью к Антипатру, который не подчиняется ей. Антипатр теряет терпение от этой вражды и просит оградить его от несправедливости царицы. Что делать ему с Македонией, с его родным домом в Пелле? Он никогда не позволит ни себе, ни другим обидеть мать. Может быть, отозвать Антипатра? В Сузах к Александру собрались все его войска. Пришел со своими отрядами Гефестион, привел свой флот Неарх. А вскоре по улицам города прошагало в полном боевом снаряжении еще одно большое войско, при виде которого старые македонские воины изумились и вознегодовали. Шла четким шагом вооруженная македонским оружием, построенная македонским строем фаланга персидских юношей. Те самые тридцать тысяч юных персов, которых Александр велел обучить македонскому военному искусству. Их привел пивкест, персидский сатрап Александра. По лагерю зашумели враждебные выкрики, кое-где ударили в щиты, засверкали мечи, выхваченные из ножен. Но фаланга шла, не нарушая строя, сумрачные черные глаза, глядящие из-под шлемов, грозили и македонине опустили оружие. Еще больше своей обиде македонине увидели, как радостно, как ласково принял царь это персидское войско, как родных сыновей. Македонине, понурив голову, разбрелись по своим палаткам. «Конечно, царь любит персов. Он набирает себе персидское войско. А они...» Македонские войны, прошедшие с ним все войны, царю больше не нужны. Чего ж нам ждать, если царь даже в жены себе взял азиатку? Александру было известно, о чем говорят в войске, но разговоры эти скоро прекратятся. Он знает, что ему делать. Александр устроил большой пир для своих этеров и военачальников. И после первой чаши вина... Когда гости повеселели, но еще были трезвы, царь сказал «Я женился на азиатке, друзья. Думаю, что будет хорошо, если и вы все женитесь на азиатках». Друзья онемели, чаши звякнули о столы. «Невест много?» — продолжал Александр. «Дочери царя Дария, дочери знатных персов, для каждого найдется хорошая невеста» гефестион всегда владеющий собой смотрел на александра с молчаливым упреком и ты женишься гефестион друг мой одна из дочерей царя дария будет твоей женой разве ты откажешься от царской дочери гефестион молча опустил глаза царь сказал смеясь неарх а ты что же будешь у нас сватом «Не только с ватом», — ответил Александр. «Я и сам еще раз женюсь». «Женюсь на персидской царевне. У нас будут персидские дети, и мы все породнимся. Вот тогда и не будет больше разговоров, кто Эллен, а кто варвар. Или для вас невелика честь породниться со своим царем?» «О, Александр», — упавшим голосом сказал Гефестион, «каким испытанием ты нас подвергаешь». «Друг мой Гефестион», — ответил Александр, — «я и себя подвергаю тому же. Но ведь ты же знаешь, чего я хочу. Когда мы породнимся с азиатами, и тысячи македонян породнятся с ними, разлад между эллинами и варварами сам собой исчезнет, и это укрепит мою власть». Гефестион молчал. Длинные черные кудри, упавшие на лоб, скрывали его глаза. Он понимал, что Александр надеется этим смешением народов скрепить свое разноплеменное государство. Но жениться на персиянке... Ты думаешь, что я очень счастлив назвать женой статиру? Продолжал Александр. Ошибаешься. Лишь одна женщина есть в моей жизни, Роксана. Я понимаю, Александр. Гефистион улыбнулся Александру. «То, что ты решил правильно, может быть, только выполнить очень трудно». Гефистион, сын Аминтора, был чистокровным Элином, и преодолеть присущего Элленом отвращение к варварам он не мог. Он мог только скрывать его. «Такого роскошного празднества еще не видели персидские города». «Пять дней шумело свадебное веселье. Женился царь. Женились его этеры, его военачальники. Женились на азиатских женщинах воины-македонине. Когда стали считать, то оказалось, что свадеб было больше десяти тысяч. Царь всем невестам дал богатое приданное. Он щедрой рукой одаривал всех новобрачных. Кто думал о счастье? Кто ждал счастья?» Многих прельстила преданная невесты. Многие хотели угодить царю. Женщин о согласии не спрашивали. Они должны были забыть о своих отцах и братьях, погибших в битвах с Македонянами, которые стали их мужьями. Но могли ли они забыть? Александр все понимал. Злое, с прямыми чертами лицо, статиры не привлекало его. Но он веселился, пил вино, громко приветствовал певцов и флейтисток и потихоньку, затуманенной, захмелевшей головой, шептал себе в чашу «Светлая моя! Светлая моя!» Роксаны не было в Сузах. В тот же день, как узнала о том, что готовятся свадьбы, не простясь с Александром, уехала в Вавилон. Александр сделал то, что хотел, но он чувствовал, что эти свадьбы по его приказанию — не принесли радости никому. Многие, получив приданное от царя, тут же покинули своих жен. Многие женщины, безропотно покорившиеся приказу царя, бежали и прятались от своих мужей, которые были им ненавистны. Объединение не получалось. Какое-то тяжелое уныние, как похмелье после большого пира, угнетало лагерь. Что сделать, чтобы в войске поднялось настроение? Дать денег? Александр знал, что многие воины его завязли в долгах, и он решил уплатить их долги из своей царской сокровищницы. По всему лагерю были поставлены огромные столы. На них лежали груды золота и серебра. Глашатые ходили по войску. «Воины македонские, если у кого есть долги, царь заплатит их». «Приходите и записывайте свои имена». Лагерь гудел. Это неслыханно. Царь хочет уплатить их долги. Но записываться не спешили. Царь хитроумен. Может быть, он вовсе и не собирается платить их долги, а просто хочет выяснить, кто из них живет безалаберно и тратит больше, чем имеет. А таких среди войска немало. Получили жалование и тут же пропили или проиграли. Да ведь и кроме жалования было достаточно всякой добычи. Что скрывать? Грабили и города, и деревни. И все-таки в руках ничего не осталось, кроме долгов. Что-то скажет им царь, когда это все всплывет наружу. Лишь немногие внесли в списки свои имена. У них были большие семьи, и жалования не хватало. Царь с удивлением смотрел, что к столам никто не подходит, а когда понял, в чем дело, рассмеялся и рассердился. «Царь говорит только правду своим подданным», — сказал он. «И подданные должны верить своему царю». И уже не велел записывать имен должников. Пусть берут так. Началось веселое оживление. Сначала смущенно, потом уже уверенно воины — предъявляли долговые обязательства. Рабы, взятые на войне, едва успевали таскать мешки с деньгами к столам. В этот день по войску разошлось двадцать тысяч талантов. Александр одарил и военачальников, учитывая сан и учитывая доблесть в сражениях. А лучших друзей своих за их подвиги увенчал золотыми венками, высшей наградой Эллады. Первым получил венок Пивкест, прикрывший царя щитом Умалов. Потом Леонат, который тоже вместе с Пивкестом защитил Умалов царя и блистательно победил Аритов в Индии. Затем был увенчан Ниарх, проложивший морской путь по Великому морю. Получил золотой венок и кормчей кормчий царского корабля. Гефестеону. Много построившему и мостов, и верфей, и городов, Александр сам надел золотой венок. Казалось, конца не будет празднеством и веселью. Но так только казалось. Александр уже обдумывал дальнейший поход и дальнейшее завоевание еще не завоеванных земель. Разлад. Войско у Александра уже не то, что было. Много у него людей и больных, и старых, и отягченных ранами, уже непригодных ни к битвам, ни к тяжелым переходам. Он давно думал о том, что надо отправить стариков на родину. Он думал об этом, когда видел, как идут перегруженные семьями и всяким скарбом обозы, замедляя ход армии. Он думал об этом, когда видел, как, превозмогая слабость и усталость, шагают старые македоняне. Армию надо было формировать заново. И когда эти мысли приняли отчетливую форму твердого решения, Александр созвал войско. К вечеру войско стояло перед царем, оно стояло пестрое, многоликое, напылающее зноем желтой земле. В безжизненном небе висело потускневшее малиновое солнце. Александр поднялся на возвышение. Как сейчас обрадуются старики, думал он как «возблагодарят и царя, и богов», — войско затихло. Безмолвие Сузийского плоскогорья словно поглотило людей. «Слушайте мое решение, о воины», — войско слушало. «Я решил отпустить домой всех, кто больше не пригоден к военной службе, по старости или по увечьям. Я отправлю вас на родину и каждого награжу так, что дома земляки ваши будут завидовать вам». Царь ждал взрыва ликующих голосов, но войско молчало. Александр с изумлением понял, что воины не обрадовались, а глубоко обиделись на своего царя. Сначала где-то вдали, в глубине отрядов, началось ворчание. Оно становилось громче, приближалось к передним рядам. Уже можно было расслышать слова. «Конечно, мы царю больше не нужны. Много ли мы отдали ему? Всего только свою молодость и здоровье». А теперь, когда мы потеряли свои силы, так уходи, ты не нужен. Разве не видите, какая одежда на нем? Персидская на нем одежда, и персидское войско ему по душе. А что мы ему? Уже и друзья его надели персидские столы, а мы все еще помним Македонию и отцовские обычаи. Какие там друзья в персидских платьях? А в чем им быть, если они персы? Что ж. Пойдем пасти коз в Македонию, а мечами колоть дрова. Пускай персы пользуются славой наших побед. Как видно, не мы, а персы ходили с ним в поход и завоевали для него царство. И уже крики поднялись со всех сторон. — Раз мы тебе не нужны, увольняй всех, мы уйдем! Воюй один, если ты сын Зевса! Так вот пусть твой отец Зевс и берет для тебя города! Александр Уже привыкший к персидской лести и земным поклонам, онемел, слыша, как македоняне поносят его, его, своего царя. В ярости он соскочил с возвышения и бросился в гущу войска. Он заметил тех, кто особенно громко кричал и грубил, и своей рукой вытолкнул их из рядов одного за другим. Задыхаясь от негодования, он крикнул страже: "Взять их и казнить немедленно!" Стража тотчас арестовала растерявшихся людей. Войско замерло. Тринадцать человек, не промолвив ни слова, ушли со стражей, повинуясь воле царя, над которым только что глумились. Александр, разгневанный и расстроенный, снова поднялся на возвышение. Его речь обрушилась на воинов, как индийский ливень. «Не за тем, чтобы удержать вас, македонине, будет сказано мной это слово. Вы можете уходить, куда хотите» но чтобы вы поняли, кем вы стали и с кем расстаетесь. Когда отец мой Филипп пришел на царство, вы были нищими. Одетые в кожухи, пасли вы в горах по несколько штуковец и с трудом отстаивали их от иллирийцев, трибалов и соседей-фракийцев. Он надел на вас вместо кожухов хламиды, свел вас с гор на равнины, сделал вас грозными противниками для окрестных варваров, научил вас охранять себя, полагаясь не на природные твердыни, а на собственную доблесть. Александр перечислял все, что сделал для Македонии Филипп, и воины молча кивали головами. Да, это так и было. Напомнил, с чем вышли они в Азию. У Филиппа было долгов 500 талантов, да еще сам Александр взял в долг 800 талантов, когда повел их из страны, которая не могла накормить свой народ досота. Напомнил, что сделал для них он, Александр. Он распахнул дорогу через Гелиспонт, хотя персы были тогда господами на море. Завоевал побережье Срединного моря. Богатство лидийцев, сокровища персов и индов отдал им. Он отдал им Великое море. Они уже нынче сатрапы, они стратеги, они таксиархи. «А теперь я собрался отослать тех из вас, кто не годен к военной службе, и отослать так, чтобы дома им завидовали. Но вы хотите уйти все. Что ж, ступайте все. И придя домой, объявите, что Александра, своего царя, который победил Персов, медиан, Бактрицев, Исаков, завоевал Парфию, Хорезм и Герканию, переправился через Инд, через который никто не смог переправиться, кроме Диониса. Переправился через Гедасп, Акисин и Гидраот. Переправился бы и через Гефасис, если бы не остановились». Проплыл по Великому морю, прошел через пустыни Гидросов, где раньше никто не проходил с войском, в то время как флот шел от земли Индов в Персидское море. И такого царя вы оставили в Сузах и ушли, бросив его под охраной побежденных варваров. Такое известие принесет вам, пожалуй, славу и милость богов. Ступайте!» Ни на кого не глядя, Александр, покинул возвышение и ушел во дворец. Свита телохранители ушли вслед за ним. Войско стояло в молчании. Это было горькое молчание, и горькие слова могли бы сказать воины в ответ Александру. «Да, ты провел нас победителями через всю землю. А скольким из нас зажигали погребальные костры на тех дорогах, по которым мы шли?» А сколько из нас остались изувеченными ради нашей и твоей славы? А как, в какой тоске по родине будут доживать те из нас, которые остались в твоих Александриях, среди чужой земли и чужого народа? И мы, завоевавшие вместе с тобой весь мир, разве стали мы счастливее, потеряв и молодость, и здоровье? И как же не видишь ты, отсылая старых воинов домой, как это им тяжело и обидно? У них больше нет сил носить сарису и скакать на коне. Так пусть идут эти победители всех стран к себе в Македонию пасти коз, они тебе больше не нужны. Воины в растерянности разбрелись по лагерю. Солнце погасло, наступила душная тьма. Задумчиво, еле переговариваясь, сидели у костров. Некоторые шли к военачальникам. Как же... «Нам быть? Уходить в Македонию?» Военачальники отвечали сдержанно. «Царь вам разрешил?» «Так что же, уходить?» «Можете уходить?» Много обидных слов царю было сказано и вслух, и тихомолку, Но время шло, и уже начинались другие разговоры. Они, воины, привыкли жить по-военному, в походах, в военных лагерях. «А теперь надо уходить домой». Как же так, взять да уйти? Столько лет они были с Александром вместе. Столько горя вынесли вместе. Столько славных побед отпраздновали. Как же им оставить его? Нет. Пусть будет так, как велит Александр. Пусть идут старики, ведь они пойдут и с наградами, и со славой. А зачем уходить всем? Разве Александр отсылает всех? Наступило утро. Началась обычная лагерная жизнь. Воины ждали выхода царя. Царь не вышел. Он закрылся в своих покоях. Даже телохранители не могли войти к нему. Александр всю ночь пролежал без сна. Все существо его было потрясено тяжкой обидой, гневом, негодованием. На рассвете наступило забытье. Он слышал голос Гефестиона и не знал, снится ему это или Гефестион сидит возле него. Вошел юный слуга, ему показалось, что царь зовет его. Александр открыл глаза, он был один. Все вокруг было в каком-то тумане. Мелькнула страшная мысль. Неужели опять слепну? Как тогда у скифов, после удара камнем? Он велел принести вина. Юноша принес вино. Царь, пришел Гефестион. Царь молча махнул рукой, приказав выйти. Его никто не должен видеть сейчас таким беспомощным. Он пил чашу за чашей, не подливая воды. Вино давало отдых мыслям, давало забвение. Он не хотел ни о чем помнить, не хотел ничего знать. Нет его, он умер. Шатаясь, он вернулся на ложе, тишина, мгла. Опять кто-то говорит с ним, голос далекий, еле слышный. «Скандер». Думаешь ли ты обо мне когда-нибудь? Ах, Искандер! раксана светлая моя! Нет, Искандер, я уже не светлая. Одиночество иссушило мне сердце. Ведь ты не любишь меня, Искандер, ты взял себе другую жену. Жена моя только ты, Роксана. Да, только я. Но ты оставил меня так надолго, И на все дела у тебя хватает времени, только нет времени для меня. И самая длинная у тебя дорога — это дорога ко мне. Я живу среди вавилонской роскоши, а мне душно здесь, и тоска сводит меня с ума. Этот дворец страшен. Здесь стоят каменные чудовища, крылатые быки. Внизу чужой город, чужой народ. Я хочу в горы, Искандер. Там вольный воздух, там ласковое солнце, там растут крокусы, белые крокусы. Я умру здесь, Искандер. Я скоро буду у тебя, Роксана, скоро. Я ее убью, Искандер, потому что я уже не светлая. Я ее ненавижу, и я ее убью. Александр открыл глаза, Цвет малиновой зари лежал на полу среди колонн. Вечер. Утро. Александр встал, болела голова, ныла рана в груди, из которой вырезали зазубренную стрелу. Александр и на второй день не вышел к войску. Вечером к нему собрались этеры. Царь сказал: "Леонат, прости их. Они в смятении и не знают, что делать". «Как не знают, знают. Они сказали, что все уйдут домой, пусть идут», — вступился и Гефестион. «Царь, забудь эту размолвку». «Размолвку?» «Нет, это не размолвка. Пусть идут». «Что же ты будешь делать без войска?» «У меня мое персидское войско». На третий день Македоняне увидели, что во дворец едут персидские военачальники, — Несейские кони играли под ними, одежды светились золотом. Персы ехали надменно с неподвижными лицами. Они глядели на македонин и не видели их. Войско насторожилось. Что это? Почему персы собираются к царю? Вскоре военачальники объявили воинам решение царя. Начальство над войском вручается персам. Варварское войско делится на лохи, как войско македонин. «Будет персидская агема, отряд серебряных щитов будет персидским, будет персидская фаланга и конница этаров тоже будет персидской». Среди македонин сразу поднялся неудержимый шум. Отдать персам своего царя-полководца и все свои завоевания, добытые с такими мучениями, с такой кровью, этого Македоняне вынести не могли. Воины со всего лагеря, Ринулись к царскому дворцу. Оружие со звоном падало к царскому порогу, громоздясь груды в знак того, что македоняне пришли как умоляющие. Они кричали, чтобы их впустили к царю. Александр сидел над списками войск. Он не шутил. Персидские военачальники отдавали земной поклон и, получив поцелуй царя, торжественно садились вокруг него». Александр распределял между ними начальство над различными частями войск. Шум и гул со стенами дворца становились громче и настойчивей. "Собрались уходить", думал Александр. "Пусть идут, пусть идут". А сердце сжималось от горя. Он и сам не знал, как он вынесет, если македоняне и в самом деле уйдут, но пусть идут. Вошел начальник дворцовой стражи. «Царь, они никуда не хотят уходить. Они плачут». Александр поднял голову, лицо его вспыхнуло. Растолкав персидских вельмож, царь почти бегом бросился к войску. Он остановился на верхней ступени белой лестницы над грудой македонского оружия, брошенного к его порогу. Воины, увидев его, снова закричали, прося прощения. Многие плакали. «Что вы хотите, македоняне?» — спросил Александр. «О чем вы просите?» Вышел вперед один из военачальников конницы Эторов Калин. «Царь, македонян огорчает то, что ты уже породнился с персами. Персы зовут родственниками Александра и целуют тебя. Из македонян же никто не удостоился этой чести». «Всех вас я считаю своими родственниками» закричал Александр. И отныне так и буду вас называть. И македоняне, помирившись со своим царем, снова взяли свое оружие, брошенные ступени дворца, запели пиан и разошлись по своим палаткам. Стало так, как сказал царь. Старые, увечные, больные, усталые все ушли в Македонию. Царь щедро наградил их за службу и сверх каждому выдал по таланту но детей их, рожденных в лагере, оставил у себя. Это сначала ошеломило воинов. Жены азиатки, взятые во время похода, оказались любимыми, а дети, родившиеся здесь, дорогими. Отцов уводили из семей. Александр сам пришел в лагерь. «Оставьте здесь свои семьи, македонине. Пусть не приходят вместе с ними в Македонию раздор» как они помирятся с теми семьями, которые ждут вас дома. Я сам позабочусь здесь о воспитании ваших детей. Я воспитаю их по-македонски. Я сделаю из них воинов-македонин. А когда они вырастут, я сам приведу их в Македонию и передам ваши отцовские руки». На это нечего было возразить. Надежда навстречу облегчила горе разлуки. «Что еще сделать для них?» — думал Александр, видя, как строятся для похода его старые воины. «Чем еще утешить их?» «Кратер, друг мой, ты пойдешь с ними и проводишь их», — сказал он своему верному полководцу. «Они увидят, что я отдаю их под твою охрану и оценят это. Они ведь знают, что я дорожу тобой пуще глаза». Кратер, как всегда, без возражений принял приказ. Он стоял перед царем, сдержанный, невозмутимый. Александр давно уже заметил, как посидела его борода, как осунулось его лицо, как он постарел. В суете дел, перов, забот и замыслов Александр не видел, не замечал самых близких людей. Они здесь, рядом, и это хорошо, но вдруг наступал час, когда словно каким-то беспощадным лучом освещалось лицо друга, и он с удивлением видел, что человек уже не тот, что он многое потерял, силу, молодость. Александр обнял кратера. «Но я отпускаю тебя не только вождем уходящих войск», — сказал он. «Ты доведешь их домой и возьмешь на себя управление Македонией». «А Антипатр, прервал кратер в изумлении. «Ты возьмешь на себя управление Македонией». — твердо продолжал Александр. — Фракии и Фессалии. Антипатру я уже послал приказ явиться ко мне и привести молодое войско. Но не раньше, чем ты придешь в Македонию и примешь правление из его рук. Македоняне, молча вздыхая, провожали своих стариков. Их уходило почти десять тысяч. С ними уходил их любимый полководец Кратер. Старики шли со своей македонской выправкой, стройно держа ряды, все дальше, все дальше уходили они по желтой равнине. В обозе стоял плач их азиатских жен и крик их азиатских детей. Месть Диониса Вот и снова Экбатаны, прохлада горы лесов, старый дворец медийских царей с разноцветными зубчатыми стенами. Царь принес жертвы, они были благоприятны. В угоду богам в городе прошумели эллинские игры и состязания. И на вечернем Перу, в кругу близких друзей, Александр, под тем же внезапным лучом озарения, увидел своего любимого друга Гефестиона. Гефестион молча пил, его похудевшее лицо было желтым, под глазами лежали коричневые тени. «Все ли хорошо у тебя, Гефестион?» Негромко, со страхом спросил Александр, заглядывая ему в глаза. Гефестион ответил улыбкой. «Ничего плохого не случилось». «Что же томит тебя?» «Не знаю». «Может быть, тебе неприятна твоя жена Дрепетида? «Я не видел ее со дня свадьбы». Александр нахмурился, закусив губу. Он приказал жениться Гефестиону на женщине, которая ему противна. «Она мешает тебе?» «Я не знаю, где она». «Значит, дело не в дрепетиде. Просто, как видно, он болен. Надо послать к нему врача». «А где его, Александрова персидская жена, статира?» «Он тоже ее не видит. И она не является к нему?» «Это хорошо, что не является». Может быть, она поняла, что он женился на ней, лишь следуя своим замыслам смешать народы? А может, просто ненавидит его за гибель своего отца, за гибель своего персидского царства? После пира Александр велел врачу Главкию осмотреть Гефестиона, а Карнанца Филиппа уже не было в живых. Главкий вернулся к царю в полночь. Царь стоял на крепостной стене старого дворца. Он невидящими глазами смотрел на город, спящий внизу. Огромная медная луна висела в небе. Над ней остановилось длинное темное облако, зловеще подсвеченное оранжевым светом. «Что?» «Он болен, царь, и ему не надо пить вина. Опасно?» «Нет, если будет лечиться, думаю, что это лихорадка». «Это опасно?» «Врач должен находиться при нем». «Но с ним трудно, царь. Он не хочет ничего слушать. Я сказал, чтобы он не пил так много вина, а он отвечает, что он пьет для бодрости, что иначе у него нет сил. Не оставляй его. Если отлучишься, вели другому врачу остаться при нем. Он лег?» «Да, царь». Он сказал, что очень хочет спать. Александр спать не мог. «Что же с Гефестионом?» «Лихорадка». «Но это не такая уж страшная болезнь. Он выздоровеет. Он должен выздороветь!» Александр повторил эти слова, стараясь поверить им, но злые предчувствия томили его, и сердце его холодело от страха. На заре, так и не ложившись, он прошел в покое Гефестиона. Гефестион сразу открыл глаза, и Александр с болью заметил, что глаза эти полны неестественного жаркого блеска и что тени на лице еще глубже. Александр сел рядом. Они молча смотрели друг на друга. Александру показалось, что Гефистион прощается с ним. «Ты что?» — сказал он бледнее. «Ты что?» — гефестион как-то неловко, словно стесняясь, что болен, усмехнулся. «Еще не умираю». Александр встал, заглянул в кратер, стоявший на столе. Вино блестело на самом дне. Клянусь, Зевсом ты опять пил, Гефестион. Тебе нельзя пить вина, разве ты не знаешь? Меня мучит жажда, как и в Гедросии. О, эта Гедросия, она живет в них, в их крови, в их мозгу. Они прошли через ее губительное дыхание, они победили ее. Но так ли это? Не мстит ли им Гедросия за эту победу?